Глава 2. Галактика бесконечно уходила по кругу, огромная, вращающаяся, похожая на блин из мчавшихся звезд. От ее центра тянулись мощные спирали, одна из которых выделялась изолированностью и простиралась далеко в космос. В отличие от других огромных рукавов галактики, эта спираль испускала слабый тусклый свет, поскольку, помимо несметного числа солнц в ней находились много темных туманностей и было необычное количество потухших звезд. ее нередко называли темной спиралью, но у нее было другое имя — отрок Арга. в ней были красота и ужас, богатство и опасность, миры, населенные людьми, и еще больше миров, где обитали не люди. никто лучше не знал этого, чем Морган Чейн, с темным задумчивым лицом. Он смотрел через это на иллюминатор. То, что видел он на обзорном экране, было не самой реальностью, а ее точным воспроизведением, поскольку корабль шел в сверхскоростном режиме, и в этом случае прямое видение невозможно. Все вокруг Чейна содрогалось, тряслось. Корабль был старый и не очень хорошо себя вел в сверхскоростном режиме. Корабль выполнял предназначенную ему роль. На высшей скорости он мчал людей по просторам космоса к темной спирали. Но он все время трясся и скрипел. Чейн не обращал на это внимания. Он смотрел на экранное воспроизведение спирали, и его глаза были устремлены на ржеватую звезду, сверкавшую в просторах Острога Арга. «Как часто я проходил этим путем?» — подумал Чейн. Вокруг этого величества на темно-золотого солнца вращалась планета Варна, жителей которого больше всего ненавидели в галактике. Лежавшая впереди огромная, далеко простинувшаяся звездная спираль была старой дорогой звездных волков. По ней они уходили в рейды на системы главной части галактики. По ней они возвращались домой. С ними ходил и Чейн, поэтому было мало того, что он не знал бы хоть что-нибудь об этом сплетении солнц, потухших звезд и темных туманностей. По-прежнему содрогаясь и тревожно поскрипывая, маленький корабль несся вперед. На этапе сверхскоростного режима пилоту нечего делать. Все, что требуется, это человек на капитанском мостике для наблюдения за контрольными приборами механизмов сверхскоростного режима. Чейн был сейчас на посту, и ему совершенно не нравилось поведение приборов. Спустя некоторое время на мостик пришел Боллард. Посмотрел на приборы и он покачал головой. «Не корабля и шаг», — заметил он. Старый, измотанный шаг. Чейн пожал плечами. За те деньги, что были у нас, лучшего нельзя было нанять. Боллард что-то проворчал в ответ. Это был тучный человек, настолько тучный, что его живот торчал из-под комбинезона, словно арбуз. У Болларда была лунообразная физиономия с мешками под глазами. Он выглядел рыхлым, но... Чейн, побывавший с ним дважды в космосе, знал, что Боллард сильный, быстрый и крепкий человек, что в схватках он тверд, как стальной клинок. Боллард нажал на одну из кнопок, и на экране появилась условная звездная карта. На ней виднелась яркая точка из корабля, входящего в самое основание спирали. — Ты говорил, что здесь, где нам надо выходить из сверхпространственного режима? — спросил Боллард. — Где? Чейн показал пальцем на небольшой район, помеченный красным цветом. «Там!» Булорд удивленно уставился на него. «Это же опасный район зоны 3, и мы должны в него войти?» «Послушай», — сказал Чейн, — «все уже решено. Нас засекут сразу же, как мы войдем в отрок, и мы должны походить на дрейфующих горняков, за которых себя выдаем. Это означает, что мы должны идти туда, куда пошли бы дрейфующие горняки». «Мы могли бы идти рядом с этим районом, не заходя в него, и тем не менее вести себя так, как будто занимаемся добычей минералов». Чейн улыбнулся. «Поистине умная мысль. Только ведь когда мы прибудем на Мрун, надо чем-то объяснить наш визит, если мы раздобудем какие-нибудь ценные руды для продажи, то это будет весомая причина». Поскольку это, видимо, не убедило Болларда, Чейн добавил. «Ты не знаешь, отрок. Я ж знаю. Поскольку, как я и говорил тебе, мои родители были миссионерами Земли, и они передвигались из одной системы отруга в другую, пока я подрастал. Чейн полагал, что хотя вторая половина его заявления не соответствовала истине, Перк все же была правдивой. Его родители в самом деле посвятили себя миссионерству. Но арена их деятельности была лишь одна варна, где они жили, работали и потерпели фиаско, и, наконец, умерли. И я могу сказать тебе, — закончил Чейн, — что в некоторых мирах отрога достаточно одного подозрительного шепота, одного вздоха, чтобы тебя быстро прикончили. — И все-таки не нравится мне эта идея, — проворчал Боллард. — Тебе-то все это очень легко. До присоединения к наемникам ты уже был дрейфующим горняком, но я никогда не был собирателем камешков. Чейн ничего не сказал в ответ. Когда-то, чтобы скрыть свое прошлое «Звездного Волка», он наговорил наемникам, что был дрейфующим горняком. Но он никогда им не был. Об этом пришлось еще больше задуматься. Когда выброс сигнала от их скрипящего корабля наконец придвинулся вплотную к красной полосе опасного района, Делуэлла, сидевший возле чейна в кресле второго пилота, внимательно рассматривал карту. «Лучше было бы войти...» «Хм, и выйти. Из сверхскоростного режима здесь», — сказал он. «Мы можем подойти немного ближе», — посоветовал Чейн. Они подошли ближе, и Делуйла начал нервничать. Вскоре он решительно заявил. «Достаточно. Сбрасываем сверхскорость». Чейн пожал плечами, но подчинился. Он надавил на кнопку, пославшую предупредительный сигнал по всему кораблю, и взялся за управление. Передвинув рычажок переключателя, Чейн вывел корабль из сверхскоростного режима. Хотя ему приходилось делать это сотни раз, он снова подумал, что это похоже на умирание, за которым следует возрождение. Ему казалось, что из бескрайнего пространства, по которому они путешествовали, он теперь стремительно падал в бездну. Каждый атом его тела ощущал удары, сознание помутилось. Потом все пришло в норму. Обзорные экраны уже больше не представляли только видимость действительности. Отрок Арга предстал во всем своем великолепии, обрушив на экраны свет десятка тысяч солнц. От индикаторов пылевых потоков раздалась серия пронзительных звуков. И в то же время Чейн увидел рядом с кораблем огромные мелкие космические тела. «Ведь говорил же, что подходим чересчур близко!» — закричал Далула. Чейн чувствовал, что в глаза ему смотрит смерть, и их маленький корабль перешел на обычный режим как раз среди колоссального потока камней и кристаллов. И они не могли вновь войти в сверхскоростной режим до тех пор, пока тяговая установка не пройдет полный цикл. — Этот проклятый поток изменился с тех пор, как я его видел в последний раз! — воскликнул Чейн. — Включай сирену! Делула потянул рычажок сирены, по всему кораблю резко прозвучала тревога. На них неслась каменная масса причудливой формы. Чейн резко изменил направление корабля, поставив его на корму. По корпусу забарабанили мелкие частицы. Чейн таил надежду, что они не продырявят корабль. Дейлуйло что-то кричал, но Чейн не мог разобрать из-за воя сирены и непрерывных пронзительных сигналов, издаваемых индикаторами. Радар и собственное зрение уведомили Чейна о приближении очередной каменной массы странной формы. Она неслась, беспорядочно кувыркаясь. Чейн снова схватился за управление. В нем заговорила натура звездного волка. Этот проклятый сплошной каменный поток становился для наемников западней, из которой им вряд ли выбраться живыми, и осторожное маневрирование тут не поможет. Чейн решил действовать по-варновски. Так как действовали бы Его собратья и товарищи в безвыходном положении. Одну руку он твердо положил на рулевое управление, а второй надавил на рычаг энергетической установки, бросив корабль вслепую вперед на полной скорости. Лучше подвергнуть риску корабля жизнь, нежели бесполезно увертываться, поворачиваясь, и все равно погибнуть. Чин грустно улыбнулся. До сих пор у него была неплохая жизнь — если пришел ей конец, он не станет за него цепляться, как перепуганная старуха перед неизбежной смертью. — Нет. Де по-прежнему что-то кричал ему, но Чейн не обращал ни малейшего внимания. — Де Луйла хороший человек, но он не звездный волк. Да и староват уже. Мимо пронесся камень, по форме напоминающий чудовищное нечеловеческое лицо, на котором вместо глаз торчали пучки щупальцев. А рот был выпучен вперед, словно хобот. Корабль снова наткнулся на полевой поток, прошел опять мимо каменного лица, не имеющего никакого отношения к человеческому роду, а затем мимо огромной кувыркающейся статуи существа. Лицо имело то же самое пучки щупальцев вместо глаз, а тело — множество рук и ног. Лица, фигуры, фантасмагория, кошмарных образов, И вдруг пронзительный вой сигналов, предупреждающих о камнях и пыли, прекратился. Метеоритный ливень кончился. Корабль вышел в чистый космос. Чейн глубоко вздохнул. Риск все-таки иногда оправдывает себя. Он повернулся и широко улыбнулся, посмотрев на Делуйла. — Ну как? — сказал он. — Мы выбрались. Делуйла обрушился с отчаянной руганью, потом замолчал. — Ладно, Чейн, — сказал он, — мне казалось, что мы вытравили из тебя варновца. Теперь я вижу, что нет. Буду помнить об этом. Чейн пожал плечами. — Ты должен признать, что это место было не для прогулок. — Ну и лица, а? Фигуры. Что это за местечко, черт бы его побрал? — спросил Делуйла. «Мне кажется, это своего рода материальное, не связанное с нашим человеческим родом кладбище», — ответил Чейн. «Очень давно до появления в этом секторе нынешних людей здесь существовали другие расы. Они превращали метеориты в памятники». И потом Чейн добавил. «В этом потоке никто никогда не занимался добычей минералов, по крайней мере, мне так представляется. Ты знаешь...» Все суеверно относятся к этому потоку. Я же считаю, прежде чем отправляться на Мрун, нам стоило бы запастись здесь ценными рудами. Лучшего места не сыскать. Хорошенькое дело, — покачал головой Делуэва. Ограбить галактическое кладбище. Только Звездный Волк мог до такого додуматься.